Глава 11. Гости извне. Титан, командир отряда стражников Герцогства Пустоши, вел отряд, конвоирующий пленников к развалинам Древнего города. Плохие предчувствия мучили его с самого начала похода. Мало того, что в этот раз в караван добавили каторжников сверх обычной нормы, так еще и приказали не менять часть охранников и самому остаться у развалин. Как подобное распоряжение воспримет состав предыдущей смены, он вполне представлял. Сначала воины с удовольствием пройдутся крепкими ругательствами по нему, а потом будут орать друг на друга, решая, кто останется в пустыне еще на одно дежурство. Пленники Титану не нравились. В этот раз магов ему дали лишь половину состава, а вот обычных смертников добавили сверхмеры. Такие люди назад не возвращались. Герцогу срочно понадобились деньги, и он продал соседям большую часть магов. Да еще и слухи нехорошие поползли в последнее время. Говорят, что герцога начинают прижимать черные, и поэтому ему приходится идти на уступки. Хотя на уступки это тоже мало похоже. Скорее на торопливую подготовку к бегству. Словно герцог выжимает все, что можно получить из завоеванных территорий, и обращает в деньги. Конечно, это пока только предположение, и делиться ими с кем-либо Титан не намеревался, но задуматься есть над чем. Если дела обернутся так, как он подозревает, то его самого ждет незавидная доля. Чем ближе отряд подходил к развалинам на краю пустоши, тем сильнее у Титана чесалась щека, самый верный признак надвигающихся неприятностей. Последний раз, когда эта примета проявила себя, он чудом остался в живых. Его в бою на полном скаку садил с лошади воин противника. Хорошо, что друзья оказались рядом и не дали случиться непоправимому, оттеснив врага от Титана, потерявшего сознание, преодаря землю. Не выдержав зловещей неопределенности, Титан приказал заместителю вести отряд дальше, а сам с двумя личными телохранителями отделился якобы для охоты, направив лошадей чуть в сторону от основной дороги. Это его и спасло. Раздался противный свист, и воины стали валиться с лошадей, как безвольные мешки. Понимая, что противник атакует их непонятной магией, охранники вскинули на руки облегченные антимагические щиты, которые в походном состоянии обычно прицеплялись к боку лошади. Это почти не помогло. Титан даже успел заметить, как какая-то невидимая сила сначала вырвала щит из рук конника, а потом отправила его на землю. Мгновенно оценив обстановку, Титан повернул коня, закинул щит на спину и рванул подальше от засады на дороге. О командовании и планомерном отступлении не могло быть и речи. Численность стражников таяла слишком стремительно. Пару раз ему уже приходилось так убегать от магических дозоров на границе с черным протекторатом. Специальные крепления щита на спине надежно прикрывали тыл от заклинаний. В этот раз защита почему-то не сработала. Несколько мощных толчков сзади бросили воина на холку лошади. А затем неожиданный удар затылок сорвал шлем с головы, и оглушил наездника. Последней мелькнувшей мыслью, прежде чем погрузиться в беспамятство, было «Кажется, не успею». И все. Дальше тьма. Титон уже не почувствовал, как падая с лошади, на всем скаку ударился о землю. Сколько длилось беспамятство, он точно определить не смог. Судя по всему, недолго. Благодаря тому, что он упал на спину, щиты доспехи спасли от острых камней и проникающих повреждений. Лежа на земле, сквозь пелену в глазах, Титан видел, как падает с коня тело одного из его телохранителей, как встает на дыбы испуганное животное, потерявшее седока, как густая кровь толчками вытекает из головы поверженного воина. Второй из его телохранителей, не обращая внимания на погибшего товарища, подскочил к оглушенному, но уже привставшему командиру и, как мешок, забросил его поперек седла впереди себя. Окончательно пришел в себя Титан только за небольшим холмом, скрывшим их от нападавших. Конь сначала замедлил бег, а потом и вовсе остановился, не чувствуя поводьев. В голове шумелой Титан соображал с трудом. Однако болтаться в таком неудобном положении было намного хуже. Повернув голову, он обнаружил завалившегося на него мертвого телохранителя. В том, что он мертв, не было ни малейшего сомнения. С таким обезобразенным лицом, которое смотрело на землю единственным уцелевшим глазом, люди не живут. С трудом Титан перехватил поводья из безжизненной руки воина. Кривтя под тяжестью души убитого, он спустился на землю. Выдернул мертвеца из седла, Титан занял его место и, больше не задерживаясь, погнал бедное животное по дороге в ближайший поселок. За время всего путешествия лошадь под седлом не перенапрягалась и должна выдержать обратный путь. Киттон очень боялся, что неизвестный враг вышлет погоню. Надо срочно предупредить своего господина о нападении неизвестных магов на источник могущества — герцогства. Ланс виновата мялся перед Виктором, докладывая об операции по нейтрализации нового конвоя. Из-за его оплошности одному из воинов удалось сбежать. Одно дело — стрелять из необычного оружия по крысам, спокойно греющимся на солнце, и совсем другое — ловить прицел мечущихся всадников. Фактор неожиданности сыграл свою роль. Половину охраны удалось ложить без проблем, а вот с остальными пришлось повозиться. Охранники пришли в себя и попытались хоть как-то дать отпор. Дело осложняли мечащиеся лошади, которых не хотелось убивать, так как они еще могли пригодиться, и пленники, бестолково перебегающие с места на место в поисках укрытия, вместо того, чтобы просто припасть к земле. Хорошо еще, что охранники не отличались особой отвагой, и, решив спасать собственную шкуру, драпали не рассыпную, а обратно по дороге. Это здорово облегчило задачу нападавшим, но все же... Вик, в общем, я виноват. Один охранник сбежал. Закончил доклад Ланс, виновато склонив голову. «Что с трофеями?» — поинтересовался Виктор. На магов не сердился. Это его недоработка. Люди еще не освоились с применением нового оружия. Нужно было не только показать, но и научить правильно использовать его в бою. Стража вела около десяти пленных магов и больше полусотни обычных людей. В основном воинов нашего протектората. Похоже, герцог отобрал самых буйных и направил сюда на смерть. Больше двух-трех дней даже самый сильный простой человек не сможет колопать магические плиты. По пленным Ланс ничего добавить не мог. Насколько он помнил из пребывания в тюрьме, в соседнем помещении находилось больше двадцати магов. Почему на замену прислали меньше, он не мог объяснить. Из рассказов самих пленников, перед самым отправлением часть магов вызвали и куда-то увезли. Больше их не видели. В то же время маги не знали воинов, добавленных в колонну. Маги — бывшие жители княжества, а воины — из состава армии черного протектората. Что с едой? Дней на десять точно хватит. Мак радовался, что Вик не стал корить его за беглеца. «Надо бы и вновь прибывшим сделать амулеты защиты и оружия», — напомнил Ланс. «Придется отлезть от работы». Недовольно проворчал Виктор, понимая правоту собеседника. Беглец сокращал время, отведенное на спокойную жизнь дней на 5-7. Герцог должен отреагировать на произошедшее, так как это обстоятельство лишало его основного источника силы и денег. Вик понимал, что тот больше надеялся на удаленность развалин и поэтому не охранял их как следует. Да и не было смысла выделять большое количество стражи на патрулирование этой территории. Через пустошь в здравом уме вряд ли кто сунется. А случайными, малыми силами уничтожить ту же охрану не так-то просто. Заново изобретать заклинания для оружия и амулетов не было никакой необходимости. Чуть изменив настройки, он защитил лошадей. Магическим плитам все равно, у кого забирать жизненную силу. Но тут выяснилось, что еще необходимо расчистить тропу, чтобы по ней смогли пройти не только люди, но и кони которых тоже не мешало бы спрятать среди руин. Пришлось отложить на время основную работу по восстановлению. Люди герцога вообще не держали лошадей возле развалин. Глупые животные могли случайно забрести туда и погибнуть, или кто-нибудь из пленников мог попытаться сбежать с их помощью. Да и вообще, мороки с ними в этой пустынной местности не оберешься. Поэтому на лошадях приезжала новая охрана, и те же лошади увозили старую. С водой также возникла проблема. Источников поблизости не имелось. Виктор поднял на поверхность подземную водяную жилу, создав родники для своих людей. Все хлопоты по устройству и защите освобожденных людей заняли у Виктора больше четырех дней. К сожалению, привлечь к работе магов-пленников, кроме белых, он не мог. Белых он подзаряжал энергией, а остальные ему пока не нужны. Заклинания, применяемые Виктором для создания амулетового оружия, оказались слишком сложными для магов. Техником мог вскоре стать только Ланс. Каналы разных стихий в его ауре выглядели достаточно развитыми, но отправить его в Золотую Башню не получится до восстановления портала разрушенного объекта. Как и нельзя призвать кого-то на помощь. Как говорил старик-учитель, возможностью перемещаться без стационарных порталов на другом конце обладали только адепты а потенциальным адептам числилось лишь Верия. За время вынужденного бездействия вновь прибывшие пленники улились в армию Виктора. Среди военных нашлась парочка командиров, способных реорганизовать отряд в боеспособное подразделение численностью чуть меньше сотни бойцов. Виктор обучил их правильному использованию иглометов и тактике боя с новым оружием в развалинах. Главным в их отряде пока остался ланс. Столица герцогства пустошей. Резиденция герцога. Что ты скажешь, Алин? Удивленно взглянул на друга Майрон, герцог пустошей, оторвав взгляд от гладкой каменной иглы в руках. Кто-то из конкурентов тоже послал людей. Должны же найти умные люди, кроме нашего шефа, да и о военной разведке забывать не стоит. Пожал плечами Алин, кислящийся ближайшим советником герцога. А что говорит твой? «Сионский опыт», — поинтересовался Майрон, продолжая вертеть иглу в пальцах. Судя по тому, что иглы абсолютно одинаковые, задумчиво поскреб подборода Калин, держа в другой руке точно такую же. Кто-то создал аналог игломета на местном уровне. Разогнать камень электромагнитным ускорителем не получится, только магия. «Схожесть говорит о штамповке». Иглы, извлеченные из единственного убежавшего охранника каравана и одна застрявшая с коня, однозначно показывают, нас кто-то обскакал, договорившись с магами. Сомневаюсь в привлечении какой-то из башен, но с одиночками вполне могли договориться. — Я ведь предупреждал, не стоит отрезать себе пути к магам. — Да знаю я, но кто бы тогда с нами пошел в начальный момент? — недовольно пробурчал Майрон. «Можно же было что-то придумать!» «Пытался я нащупать пути к магам», — махнул рукой герцог. «Ты сам знаешь, где меня нашел после такого знакомства». «А вот не надо было поддаваться на провокацию. Кто тебе сказал, что тот браслетик является кольцом власти?» Ухмыльнулся Ален, иронически посматривая на собеседника. «Ну, сглупил! С кем не бывает! Зря я прикончил торговца хозяина браслетика». Меня потом пару недель травили как дичь, пока я не сбросил магические побрякушки в одном месте. Хорошо хоть догадался сматываться через свободные земли, где магический след теряется, продолжал подтрунивать над другом Аллен. Тебе весело, а меня эти проклятые гвардейцы еще кучу времени преследовали. Пришлось подальше уходить от зоны посадки челнока. Насилу оторвался буркнул Мэйрон. Не надо было спешить. Хватило же ума послать сообщение на спутник, Где искать добытые безделушки? Хоть я их там и не обнаружил. На твой след взял? Как думаешь, могла у шефа в конторе окопаться крыса, что сдала конкурентам мою посылку? Задумался Майрон. Вполне возможно, только что-то у этой крысы не срослось. Когда я посещал место закладки, пытаясь отыскать твою задницу на этой планете, пропал только браслет из записи. Сомневаюсь, чтобы кто-то знающий оставил бы остальное. «Вывод простой. У шефа произошла частичная утечка данных», — задумчиво покачал головой Ален. «Ладно, бессмысленно гадать о том, чего не знаем. Что будем делать с возникшей проблемой?» — уставился на Псиона Майрон. Продолжая вертеть в руке иглу, глядя на нее рассеянным взглядом, Ален стал размышлять вслух. «Судя по иглометам, это военные или конкуренты, больше склоняясь к варианту конкурентов». Они несколько раньше шефа сообразили, что делать, поэтому у них было время сговориться с магами. Применение моих антимагических щитов вынудило их раскрыться. Это указывает на их связь с черными магами. Кое-кто из бывших соратников по банде на пустошах вполне мог не погибнуть, а попасть в плен и проговориться о месте добычи основы для щитов. По-любому выходит, что придется договариваться. В одиночку проблему планеты решить не удастся ни им, ни нам. Здесь места для всех хватит, если с умом подойти. Я уж не говорю о местных магах-псионах. Если договориться с ними о работе на нас, то конкуренты от зависти удавятся. Вот так сразу бежать на переговоры все же не стоит. Можешь потерять поддержку на свободных землях. Люди посчитают, что ты сдулся при первом же серьезном щелчке по носу. Этот конфликт... «Отличный повод избавиться от слишком резвых последователей из бывшей банды и их воинствующих прихлебателей. Мы уладели достаточной территорией, нужно спокойно переварить взятое, да и с магами лучше договориться даже вернуть им часть земли. С твоей бандой захватчики развалин должны расправиться быстро или те расправятся с ними. Вот тогда и будет смысл думать, что делать дальше». Наблюдатель сообщил Виктору о многочисленных гостях лишь через десять дней после разгрома каравана с пленниками. Дрон показывал три конных отряда. Впереди двигалось около двухсот воинов, чуть отставая от них, по сторонам. На некотором отдалении от основного отряда ехали еще пополсотни конников. «Герцог послал на нас четверть собственных войск», — усмехнулся Ланс, рассматривая на планшете вид, транслируемый дроном с большой высоты. «Я бы двинул все свободные силы», — задумчиво уставившись на экран, обранил Виктор. «Что-то здесь не так. Пусть наблюдатель погоняет дрон по сторонам». Однако тщательный осмотр всей территории не выявил никаких дополнительных сил противника. Если предположить, что воины противника оснащены антимагическими щитами, то при таком количестве им ничего не стоит разгромить, пробравшись к развалинам магов. Судя по всему, они уверены, что именно маги черных решили отбить своих и захватить источник обогащения герцога, чтобы одним ударом покончить с ним», — выдвинул свою догадку Ланс. «Если бы ваш герцог был настолько глуп, то не захватил бы кучу земель. Да и щиты эти вряд ли бы создал», — покачал головой Виктор. «Это не мой герцог», — недовольно проворчал Ланс, все же понимая недоразумение Вика по поводу действий герцога. Как думаешь, каким образом они будут атаковать? Поинтересовался Виктор, продолжая рассматривать изображение на планшете. Вышлют разведчиков, обнаружат наш внешний лагерь. Они же не знают, что мы можем находиться в развалинах. Главная колонна ударит у лопа, боковые будут отсекать нас по краям, загоняя в развалины. Во внешнем лагере у нас 30 человек. Можно подумать, что остальные пленники разбежались, не дожидаясь нападения. От магии противник прикроет головы колонн щитами. Именно так герцог напал на наше войско княжества. «Может быть, может быть», — неуверенно пробормотал Виктор. «Подготовь передовой отряд к отступлению. На верхушках крайних развалин посади стрелков для прикрытия». «Да с твоим оружием мы их на подходе перестреляем», — удивился Ланс. «Может быть», — кивнул Виктор, но тут же добавил. «А вдруг они что-то еще придумают? Не будем считать их командира идиотом». Как оказалось, командир гостей идиотом не был. Садники спешились до подхода к видимому лагерю противника, сомкнул строй и, прикрывшись щитами, отряды превратились в бронированных черепах. Не спеша противник двинулся к лагерю. Щели в стене щитов почти отсутствовали, только изредка стрелкам удавалось кого-то поразить иглой за такой защитой. — А ты говорил, перестреляем, — ухмыльнулся Виктор, глядя на смущенного мага. «Давай команду на отступление!» Строим среди развалин не повоюешь!» Войны в лагере быстро выполнили команду Ланса. Попытка противника рвануться им след быстро пресекалась стрелками, засевшими в развалинах. У боковых отрядов нападающих не было возможности помешать отступлению. Они находились слишком далеко, чтобы что-либо предпринять. Черепахи вновь сомкнули строй. Дойдя до развалин, противник остановился. Нерешительно потоптавшись на месте, воины Герзага не стали толпой атаковать развалины, зная о негативном влиянии плит на человека. Черепахи медленно двинулись обратно и остановились за пределами досягаемости игламетов. Оставленные задачи войны выполнили. Загнали нас в опасные развалины», — проранил Виктор, опять разглядывая картинку на планшете наблюдателя. «Теперь нужно несколько дней поддержать нас в чтобы лишить жизненной силы» а потом приспокойненько взять нас тёпленькими и беспомощными. Ну или не тёпленькими, по крайней мере, они так думают. «Думаешь, у них такой план и был?» — задумался Ланс. «Интересно, как они нас будут сторожить?» — не отрывался от планшета Виктор. «Вот в тех крытых повозках сторожевые собаки», — предположил Ланс, скнув пальцем в небольшие прямоугольники в лагере противника. Недельный запас еды воины могли вести на лошадях, «Они думают продержать нас в развалинах, пока мы не сдохнем». «Четверо на одного, перевес на их стороне», — пробормотал Виктор. «Мы можем выходить через полстыш и нападать на врага небольшими группами. Они ведь не рассчитывают, что у нас тут и кони имеются», — улыбнулся Ланс. «Без наблюдения с дрона не нападать. Они могут спрятать в земле посты», — предупредил Виктор. «Обязательно спрячут», — кивнул Ланс. «Но с твоим летающим глазом это не проблема». Следующий день доказал правоту слоу Конные группы бывших пленников основательно измотали противника. Стражники ничего не могли противопоставить коротким набегам таких мелких групп. Любые попытки догнать обидчиков оборачивались серьезными потерями. Несколько всадников постоянно крутились невдалеке от лагеря стражников, изредка обстреливая его из иглометов. Один раз чужой командир поднял седло всех воинов и попытался расправиться сразу с несколькими отрядами противника. Потери среди преследователей оказались просто катастрофическими. Без плотного строя иглометы косили чужаков рядами. В окружении оказались сами стражники. После двух дней противостояния пришельцы потеряли четверть состава. А главное оказалось, что днем передвигаться по лагерю без прикрытия вообще невозможно. На третьи сутки передвигаться стало невозможно и ночью. У нескольких иглометов Виктор доделал прицелы, превратив их в ночные. Командир стражников быстро понял, что победить противника, спокойно сидящего в развалинах с дальнобойным магическим оружием, не удастся, и принял вполне логичное решение – отступать. Если бы он приказал рассыпаться и уходить поодиночке в разные стороны, возможно, у них бы это и получилось. Но он решил схитрить. Дополнительно бронировав лишними кольчугами нескольких воинов, он сделал из них погонщиков. Они ночью увели за собой лошадей. Отряды Ланса, боясь засады, не успели их перехватить. Да они бы и не догнали несущихся вихрем лошадей без поклажи. Днем в сторону ближайшего поселка зашагала прикрытая щитами черепаха. Великий военачальник не учел, что антимагических щитов у него не так много, а у преследователей... Есть маги. Закрыться от их заклинаний с одной стороны вполне возможно, но когда враги нападают с разных сторон, это нереально. Первая же небольшая засада остановила продвижение черепахи. Удар магии воздуха осмел несколько обычных щитов, оставив без защиты воину внутри антимагического панциря. Туда-то и полетел плотный рой каменных игл. Пока оставшиеся в живых воины собрали новую черепаху и выставили щиты в нужном направлении, Половина состава уже лежала на земле бездыханными трупами. Даже в таком трудном положении противник сдаваться не собирался. Собрав одну большую черепаху и распределив антимагические щиты в несколько зон по краям, отряд двинулся дальше. Это позволило быстро разворачиваться такой зоной к приближающемуся врагу. Сломило сопротивление бойцов участие в атаке Виктора. Он не зря учился у Миши его фокусом. Сотворить десяток зомби и свеженьких трупов удалось без труда. Стражникам оказалось нечем их остановить. Надо отдать должное командиру, несмотря на большое количество оставшихся в живых воинов. Он решил сдаться. Без магического прикрытия воевать с мощным серебряным магом, способным непрерывно десятками поднимать павших воинов в качестве зомби, не самый хороший ход. Часть зомби рассыплется, столкнувшись с антимагическим щитом, но другие прорвутся. Создав брешь в обороне А ведь маг у противника не один Да и воины совсем не горели желанием сражаться с бывшими товарищами Превратившимися в машины убийства К тому же количество таких машин со временем будет только нарастать Серебряных не любили и боялись даже другие маги Что уж говорить об обычных людях Пусть и бывших головорезах разбойников Страшные слухи сделали свое дело быстрее, чем военная сила И все же действия командира отряда были нелогичны и вызывали много вопросов. «Вы же могли уйти по одному или маленькими отрядами. Почему решили отступать всем составом?» Поинтересовался Виктор угромилы. Воин стоял перед ним на вытяжку. Туповатое лицо молодого парня, командира отряда стражи, конфликтовало с умным взглядом прищуренных глаз. «Порядки в армии герцога слишком строгие», – неопределенно пожал плечами тот. Понял, что ответ может не устроить противника, пояснил. «К тому же я подозревал, что старые друзья стали герцогу в тягость. Вот он захотел от нас избавиться тем или иным способом. Сбеги мы с поля боя, нас всех в лучшем случае ждало бы каторга. Если не на этих развалинах, так на других тяжелых работах. В армии герцога разрешается только планомерное отступление». Мы бы смогли уйти, если бы не серебряный маг с запасом силы в ваших рядах. Про вашу способность сидеть в развалинах долгое время я сразу догадался. Поход не рассчитывался на длительный срок. Я хотел либо выгнать вас на пустошь, либо запереть в развалинах и сторожить некоторое время небольшими отрядами с собаками. К сожалению, действительность оказалась значительно сложнее, чем предполагалось. И что теперь с вами делать? Задумался Виктор, глядя на бывшего командира стражников. «В зомби превращать не советую», — Криво усмехнулся Громила. «На жарком солнце вонять будем сильно». Вере. у меня тут случайно образовалась куча пленных, больше, чем у меня людей в подчинении. Убивать их не хочется, отпускать нельзя, охранять некому. Себе взять — это значит нажить проблем в будущем. Голова реза еще те. Что-нибудь посоветуешь?» В протекторатах маги использовали таких людей на тяжелых работах с хорошей охраной. Тяжелые работы найдутся, а вот с охраной проблема. Конечно, можно наделать для них амулетов контроля, но лепить амулеты на полторы сотни пленников муторно и долго. У меня работы по восстановлению этого непонятного объекта неделю стоять будут. На башню эта штука точно не похожа. Тогда лучший выход — воспользоваться взглядом подчинения. Если подходить формально, ты не подписывал соглашение башен по запрещению некоторых заклинаний. К тому же, эту клятву можно ограничить по времени. Мне кажется, для преступника замена тяжелых работ на такую клятву – отличный выход. На психику бандитов она действия окажет наявно в лучшую сторону для общества. А как к этому отнесутся остальные маги? Если честно, плевала я на магов, которые лишь пассивно противодействовали зеленым после нападения на нашу башню. Подожди, я рассказал о проблеме Мишу, он у меня на докладе советует прислушаться к моему предложению. Серебряные вообще будут рады разорвать соглашение Башин. Половина запрещенных к использованию заклинаний из -за раздела смерти, а четверть из раздела жизни. На базе последних сведений он подозревает, что остальные главы приняли такие ограничения очень давно, чтобы ослабить влияние Башин, оставшихся верными древнему технику. «Передай ему, я прислушаюсь к совету, но чтобы к моей жене он больше не подлизывался». Хм, к сожалению, серебряный слишком практичный для этого, но постарайся закончить дело побыстрее, я уже скучаю». Как и предполагала Верия, пленники с радостью согласились на замену каторги клятвой. Люд подобрался такой, что им плевать на последствия. Они и раньше всегда жили одним днем. На край обжитого пространства, а пустоши именно таким пространством и являлись, всегда вытеснялись те, кому не нашлось места в обществе. Ключ объекта послужил прекрасным алтарем для закрепления клятвы. Прокормить ораву прожорливых мужчин в пустошах не так-то просто даже с применением новых иглометов. К тому же Виктор не мог найти помощников для восстановления объекта среди новых подчиненных. Даже маги не понимали, что и как он делает. Лучшим решением было отправить лишних людей в сторону ближайших поселков. Кроме того, что в одном из них находился небольшой магический источник, который позволил бы истощенным магам восстановиться, так еще и обитатели этого поселка не приветствовали правление герцога, обложившего их большими налогами, и были дружелюбны к его врагам. Война требует больших средств, а взять денег герцогу, кроме как с налогов, просто неоткуда». Трофеи окупали лишь часть военных расходов, захваченные небольшие государства, расположенные у пустошей, изначально не были богатыми. Маги же, подпитавшиеся от источника и вооруженные гламетами, представляли определенную силу, с которой герцогу придется считаться. К тому же оказалось, что кони, угнанные перед отступлением отряда, все еще находились в этом селении. Огонщики рассчитывали, что отряду все-таки удастся отбиться от преследователей и добраться туда. Отряд и добрался только под другим командованием. «Столица герцогства пустошей. Резиденция герцога». «А наши неожиданные соперники оказались не промах». Потягивая вино, пробормотал Псион Аллен, когда Вестник покинул кабинет герцога. «Проклятие! Как неудачно!» «Тут черные наседают на переговорах, грозят подвести несколько легионов и втоптать меня в землю даже с антимагическими щитами!» Угрюмо глядя в стакан с вином на столе. Буркнул герцог Майрон. Он решал в уме сложную задачу. То ли напиться с горя сейчас, то ли потерпеть до вечера. Бывший купец из Лиги Звездных Торговцев Империи Краба никогда не собирался становиться правителем Дикого Государства. Он не мог этого делать. Его этому не обучали. Он просто плыл по течению, выбираясь из очередной передряги, в которую попал, по незнанию, на этой необычной планете. «Княжество придется отдать, усмехнулся Аллин, глядя на грустного друга. Думаешь, они на этом остановятся? Перевел взгляд со своего стакана на собеседника, Майрон. Нет, покачал головой тот, допивая последний глоток и с сожалением отставляя стакан. Придется выплатить компенсацию, но процесс можно растянуть по времени. Думаю, на мгновенной выплате они настаивать не будут. На оставшиеся захваченные гравства маги претендовать точно не будут. С тех земель и раньше брать было нечего. К тому же они находятся на свободных территориях, а они магам не нужны, и воевать они за них не будут. Другие независимые заседи на нас вряд ли полезут. У них попросту не хватит сил для быстрой победы. Слишком малочисленные и разобщенные, чтобы затевать полноценную военную операцию. А черные в распрях на свободных территориях участвовать не станут. Им главное, чтобы ты на них не полез. Довольствуйся тем, что останется, а остаться должно не так уж мало». А что делать с чужаками в тылу? По последним докладам они бросили войска в наступление. Майоренс уже переборол желание напиться, отодвинув стакан с вином. Если судить по тем же докладам, войск у противника не так уж много. Но потеряешь пару десятков мелких поселков возле пустошей, тебе не так важны. На городки противник вряд ли полезет. К тому же поддержка у нас в городках гораздо больше. Люди там благодарны, что ты их избавил от нападения банд из пустошей, отправив разбойников в армию. Псион с удовольствием забрал стакан друга, тянуться за другой бутылкой было лень. Напиться он не боялся. Алкоголь его не брал, а лишь приводил в приятное возбуждение. Значит, надо высылать парламентера и назначать переговоры. Не могу же я разорваться на части, скривился Майрон. Поеду я! усмехнулся Аллен. Хочется посмотреть на затейников, обскакавших нас. Судя по действиям противника, он достаточно умен, чтобы договариваться. Маги тебя не раскусят! Беспокойно заерзал на кресле Майрон. За друга он переживал, прекрасно зная, что Чераков здесь не приветствует. Не должны, покачал головой Ален. Серебряные отлично делают амулеты с фиктивными аурами, а на мне сейчас именно аура слабенького мага. К тому же, в отличие от других диких, с которыми я встречался на разных планетах, здешние все же чтят соглашения и на переговорщиков нападать в любом случае не будут. Хорошо. Пока я буду договариваться с чёрными, на тебе проблема с конкурентами. Соглашаясь, кивнул Майрон. Отобрав стакан с остатками вина, он одним глотком допил его, взглянув на укоризненно смотрящего на него друга, добавил: "Если налью себе новый стакан, точно не остановлюсь и напьюсь как свинья". Виктор окунулся в работу, почти не отвлекаясь. В восстановлении древних руин помощников у него Конечно, не было, но и повседневными бытовыми хлопотами никто уже не докучал. Еду готовили и одновременно наблюдали за окрестностями десяток обычных воинов, испринявших клятву, и парочка магов из бывших пленников. Дело спорилось. Стали проглядывать контуры грандиозного сооружения. Ничего подобного ни Виктор, ни маги на планете не встречали. Объект в прежнем виде представлял собой километровый шар. Призрачные квадратики плит, уже висящих на отведенных им местах, давали почти полное представление о сооружении. С установкой на место каждой следующей плиты Виктор становилось все легче магичить. Сказывался не только полученный опыт, но и помощь самого объекта. Связи между разрушенными кусочками устанавливались быстрее. По примерным подсчетам уже через месяц можно будет надеяться на полное восстановление сооружения древних. Судя по некоторым деталям, связывающих заклинаниях, Виктор начал догадываться о его предназначении. Коридоров и помещений для людей в нем практически не было. Внутри присутствовали только узкие проходы для обслуживания. Больше всего объект походил на энергетическую станцию. Множество портальных заклинаний, настроенных непонятным образом, качали энергию между пространством и подпространством. Основную работу по подключению плит между собой выполнял ключ объекта, сохранивший прежние настройки конфигурации энергетической станции. От захватывающей работы Виктора оторвал ланс, удивленно осматривающий висящую в воздухе громаду призрачных плит. Он отсутствовал чуть больше недели, а контуры огромного шара уже явно проглядывали в облике сооружения. Ланс изначально побаивался непонятного человека, способного использовать магию в месте, где не мог работать ни один из одаренных. Громада, висящего в воздухе сооружения, лишь добавляла пасливого уважения к личности их нечаянного предводителя, оперирующего сложнейшими заклинаниями с легкостью балаганного фокусника. э э Господин Вик, с вами хочет поговорить посланник герцога!» — сюжет переборол робость маг. «Без меня никак!» Устанавливая очередную плиту на место, проворчал Виктор. Окинув взглядом по-прежнему огромный груду развален, он только покачал головой. Работы предстояло еще много. «Герцог пустошей предлагает заключить мир. Со всеми соседями он уже ведет переговоры на эту тему». Ланс подавил себе детский восторг от созерцания призрачного шара и уставился на предводителя. «Так заключайте. Я здесь при чем?» Тяжело вздохнул, буркнул Виктор, уже предполагая ответ. «Давно всем видно, здесь вы хозяин», — кивнул Ланс на висящую в воздухе громаду. «Ладно, где там ваш переговорщик?» Опять вздохнул Виктор, уже не рассчитывая отвертеться от проблемы. «Ждет под охранной у вашей палатки», — доложил Ланс. Палатку, захваченную командира военного отряда герцогства, Виктор оставил себе и установил у будущего основания шара. В нижней его части, касающейся земли, как раз располагался портальный зал с ключом управления. Интерес к переговорам у Виктора появился сразу после того, как он увидел сидящего у палатки посла. Маскирующий амулет серебряных магов не мог скрыть от Виктора реальную ауру человека. Очень уж она сильно отличалась от полевых оболочек местных жителей. Этот человек родился в весьма отдаленной звездной системе. Скорее всего, ему даже сделали пластическую операцию на лице, чтобы он меньше отличался от местных жителей. Виктор не был ранее знаком ни с одним представителем расы посланника, поэтому не смог разобрать эмоции, обуревавшие того. Только яркие цвета всплесков в ауре выдавали состояние этого человека. «Я все же хотел бы поговорить с вашим главным», — окинув безразличным взглядом Виктора, произнес гость. Ошибка гостя была простительна и вполне ожидаема. Даже главы башен не могли распознать силу Виктора, замаскированного под образ весьма посредственного мага. «Какого черта сюда занесло гостей из-за пределов системы? Насколько я знаю, здесь объявлена закрытая зона». Усаживаясь на каменное кресло, Виктор насмешливо уставился на посла. Камень, послушный его заклинанию, превратился в мягкий материал. Надо же пустить пыль в глаза визитеру, хотя громада шара над головой и так выглядела впечатляюще. Но. Э, не нашел что сказать гость, переводя взгляд то на Виктора, то на мага, доставившего его сюда. Ален был в панике. Непонятный хозяин, сидящий перед ним в удобном, сооруженном практически из ничего кресле, раскусил маскировку с первого взгляда. Хваленный амулет серебряных магов с ним не сработал. Единственное, что понял Псион, на хозяине амулет намного качественнее. Когда тот задействовал какое-то заклинание земли для управления креслом, аура слабенького мага никак не изменилась, что было бы невозможно, будь она истинной. «Хотелось бы поговорить с глазу на глаз», — быстро придя в себя выдавил Псион. «От него у меня нет секретов», — кивнул на ланса Виктор. Будущие техники на дороге не валяются, так что скрывать от него такие мелочи, как присутствие на планете людей из других миров, было бы неправильно. По реакции на эти слова Ваури Мага, Виктор положительно оценил свой ход в отношении Ланса. Такое доверие лучше всего обеспечивало привязанность. «Меня зовут Айлен. Я представляю Лигу Звездных Торговцев Империи Краба», — наконец решился Псион. Раз собеседник раскрыл его, нет смысла опираться рогом в этом вопросе дальше. Непонятный хозяин, судя по висящей над головой призрачной громаде, обладает силами и знаниями не в пример большими, чем удалось достигнуть парочки авантюристов из лиги торговцев. Хотелось бы договориться о принципах взаимоотношений в дальнейшем. «Со мной нет смысла договариваться», — покачал головой Виктор и кивнул на ланса. «Вы вон с ним договоритесь». Если не будете вмешиваться в дела жителей, мне кажется, на вас и смотреть никто не будет. На планете достаточно свободного места для жизни. Да, но защита планеты. Она не дает развиваться свободной торговле, удивленно уставился на Виктора Псион. Знаю я ваше развитие, захапать побольше, буркнул Виктор. Технология, разделяя властву и, судя по всему, не прокатила. Маги даже разговаривать с вами не стали. Торговцы в этом не участвовали. Это работа корпорации, изначально выкупившей лицензию на освоение. Как только обнаружился дикий мир с огромным количеством псионов, от желающих его освоить не было отбоя. Для таких планет обычные законы по отношениям с дикими мирами не работают. Псионы всем нужны. Недовольно проворчал Ален. Ха-ха-ха-ха. А псионы оказались зубастыми, рассмеялся Виктор. Не то слово. Тоже улыбнулся Аллен. Треть военного флота корпорации осталась в виде обломков и другого мусора в космической системе. Конфликт с псионическим миром живо вправил мозги руководству сектора. Военные быстренько подсуетились и закрыли зону на неопределенное время. Отдавать кому-то псимир мир очень не хотелось. Посчитали лучшим выходом заморозить конфликт на некоторое время. Насколько я знаю, из сводок Лиги... На планете пропали несколько групп военной разведки. Некоторые из них могли где-то освоиться так же, как и мы с напарником, но дальше дело точно не пошло. Иначе бы мы об этом уже услышали. Скорее всего, в качестве резидентов используются обычные люди, закрепившиеся на свободных землях. Из-за особенностей защиты планеты ничего технологичного у них нет, и предложить местным они ничего не могут. Переплюнуть же возможности магии, почти соизмеримые с чисто техническими, за счет каких-то простеньких новшеств, нереально. Что-то я не понял. У военных что не нашлось псионов для разведки? Удивился Виктор. Псионы, может, и нашлись. Не нашлось амулета в маскировке, какой я обнаружил у моего друга. Ухмыльнулся Аллен. Местные маги не раз вычисляли пришельцев и объявляли на них охоту. Сейчас компания «Травлю чужаков» как-то затихла, Но без маскировки я бы не советовал появляться чужому даже в свободных землях. Ваша цель, поинтересовался Виктор. В идеале создание торгового форпоста. Мы гоним туда-сюда товары и рекрутируем местных псионов для целей торговой лиги. Ланс, захотят ваши маги попутешествовать по звездным мирам, повернулся Виктор к внимательно слушавшему разговор магу. «Думаю, некоторые любопытные согласятся. В кое-каких маленьких протекторатах много свободных магов», быстро ответил маг. «Даже если за пределами этого мира не смогут воспользоваться сильной магией», с интересом посмотрел на мага Виктор. «Как не смогут?» Удивленно уставился на него Ланс. «Вы же не можете магичить в свободных землях, а там именно такие условия», продолжал внимательно рассматривать мага Виктор. «Я об этом не подумал». Задумался тот, потирая затылок. Дней на сто можно восстановить магический запас с помощью жизненных сил. Правда, его намного не хватит. Побывать в других мирах все же найдутся желающие, но не в качестве рабов, естественно. «Как думаешь, пойдет Черная башня на равноправное соглашение с чужаками?» Закинул удочку Виктор. Ему самому было интересно узнать, что скажет на эту тему бывший маг-наместник Черной башни. «Нет», — уверенно покачал головой тот, но тут же задумчиво добавил. «Одна черная башня точно не пойдет». «А если к соглашению примкнут белые и серебряные?» Добавил наживку на крючок Виктор. «Если вы, господин Вик, станете следить за выполнением договора со стороны чижаков, то глава черной башни точно согласится», — вздохнул маг. Признаваться кое в чем ему не хотелось, но ответить на открытость со стороны Вика было необходимо. «Сообщение обо мне ты уже послал в главе Черной башни», — быстро догадался Виктор. На это он рассчитывал, но не ожидал, что события будут развиваться столь стремительно. «Когда наши отряды попали в поселки на краю пустоши, я обнаружил разведку башни под видом торговцев. Вот с одним из них и послал отчет по всему произошедшему. Я все же маг-наместник, хотя и бывший, загрустил Ланс. И...» «Кем я там фигурирую?» – заинтересовался Виктор. «Вы потомок древних магов», – выдохнул маг. «Нет», – улыбнувшись, покачал головой Виктор. «Это ты потомок древних. Я потомок бывших хозяев планеты». «Пожелуй, вы правы. Такого!» – кивнул ланс на над головой громаду призрачного шара. «Древние делать не умели, тем более в свободных землях. Подождите!» «Значит, вы можете все это проделать где угодно». В любом другом мире глаза мага загорелись бешеным интересом. Пока не в таком объеме, не стал скрывать Виктор. «Мне еще многому нужно долго учиться, но некоторые из магов смогут использовать магию где угодно. Ты среди таких счастливчиков». Виктор повернулся к Алену и добавил, «Ты, кстати, тоже в числе лизунчиков». Он еще в самом начале разговора запустил тестовое заклинание на выявление способностей у собеседника. Уровень техника оказался для Псиона вполне достижимым. Виктор подозревал, что первый техник тоже был Псионом, возможен даже с одного из родных миров – Алена. Его генетическая совместимость с местными женщинами была небольшая. В случае создания семьи у него могло и не быть потомства. Виктор не зря намекнул собеседнику на новые возможности. Теперь посланник полностью его, со всеми потрохами. Тот уже прекрасно знал, что могут делать маги на этой планете. Умения обычного звездного Псиона по сравнению с ними казались не выше уровня ребенка рядом с профессором. Возможность получить магические способности и творить что-то подобное в любом мире дорогого стоила. Дальнейшие переговоры прошли вполне конструктивно. Единственным желанием Виктора было развитие этого мира до максимально возможного, чтобы он на равных влился в межгалактические отношения. Это вполне возможно при условии внедрения новых технологий и оставлении контроля за ними исключительно только у жителей планеты. На роль таких контролеров вполне подходили будущие техники. Кроме восстановления древней магической сети, они смогут наладить наблюдение и за внешними контактами. Виктор отлично знал, как сделать, чтобы чужие устройства не разрушались на планете. Всего лишь необходимо поставить метку принадлежности магической системе, чтобы та воспринимала любую технику как собственное изделие. Совмещение магии с технологиями других миров сулило небывалый прорыв в развитии. Упускать такую возможность он не собирался. Виктор нам черновики двух договоров. Один по поводу мира герцога с хозяином пустошей для решения локальных проблем с перечислением условий заключения мира между герцогом и хозяином пустошей, то есть с ним, так как это уже являлось, по сути, неоспоримым фактом. Второй более масштабного значения о заключении соглашения между гильдией, Лигой звездных торговцев с главами трех башен. Затем он отправил Псиона и Мага вместе доводить договоры до завершающей стадии. «Людям с разным мировоззрением будет полезно поговорить между собой на любые интересные темы». Тем временем Виктор продолжил заниматься восстановлением объекта. Казалось, все вопросы решены, но на душе было неспокойно. Мрачный прогноз интуиции вскоре оправдался. «Извини, Виктор, по-другому я не могу поступить. Верия, что случилось? Верия!» Неожиданно ментальная связь с женой, ставшая уже такой привычной и постоянной, оборвалась. Что-то произошло в графстве. Волна беспокойства, непонятной ярости и чего-то еще захлестнуло сознание Виктора, прорвав какую-то внутреннюю плотину. Как обычно, в состоянии стресса включился внутренний компьютер, но это уже был не тот знакомый интерфейс управления, расширяющий зрительные возможности. В сознании Виктора возник какой-то многомерный виртуальный комплекс управления. Каждая грань руководила отдельным процессом. Земли мгновенно взмыли и встали на предназначенные им места тысячи плит, еще не подключенных к ключу. Виктор не понимал, каким образом он управлял этим процессом, генерируя целые связки однотипных заклинаний. В ментале появился очень слабый отклик, так похожий на присутствие верии. «Серебряному технику срочно свяжись через Лича с Мишем. Верю в любом состоянии доставить к Золотой башне, я встречу там». Приказ понял. Пора лечить со мной, передам сообщение быстро. Непонятно откуда сами собою в память всплыли целые связки портальных заклинаний, с помощью которых Виктор в ускоренном темпе восстанавливал портал разрушенного объекта. Через полдня работы были завершены. Не забыв предупредить магов охраны, что ему срочно надо отлучиться, Виктор шагнул в открывшееся окно портала. Маги благоговейно смотрели вслед божеству, обладающему такими невероятными возможностями.